Алластер Рейнольдс Понимание пространства и времени Часть 1 Кое-что очень странное появилось во внешнем рекреационном пузыре в день, когда умерла Екатерина Соловьёва. Увидев это, Джон Ренфру бросился обратно в лазарет, где оставил её — Соловьёва на протяжении многих дней то и дело впадало в беспамятство, но, к счастью, он застал её ещё в сознании. Она почти всё время смотрела в панорамное окно, заворожённое безмолвными сумеречными просторами за бронированным стеклом. Её отражение на фоне подножия горы Павлина состояло сплошь и светлых участков, как будто его небрежно нарисовали мелом. Ренфроу перевёл дух и произнёс — Я видел рояль. Поначалу ему показалось, что она не слышит. Затем отражение губ Соловьёвой сложились в слова. Что ты видел? Рояль, со смехом повторил Рэнфру. Здоровенный белый рояль Бёзендорфер. Ну и кто из нас сумасшедший? В рекреационном пузыре, сказал Рэнфру. В том, куда на прошлой неделе попала молния. «Наверное, она что-то поджарила, или, наоборот, что-то заработало «Рояль? Это только начало. Это значит, что не всё сломалось? Что ещё есть какая-то надежда?» «Разве это не самый подходящий момент?» — спросила Соловьёва. Хрустнув суставами, Ренфру встал на колени у её кровати. Он подключил Соловьёву к десятку медицинских мониторов, из которых толком работали три. Мониторы гудели, шипели и пищали с мертвящей регулярностью. Когда их шум становился похожим на музыку, когда в нём начинали мерещиться скрытые гармонии и тональные переходы, Ренфроу понимал, что пора уходить из лазарета. Вот почему он отправился в рекреационный пузырь. Там не звучала музыка, ну хотя бы можно было посидеть в тишине. «Подходящий момент?» — переспросил он. «Я умираю. Мне уже ничто не поможет». «Не факт», — возразил рэнфру «Системы звукозаписи потихоньку начинают работать. Что на очереди? Возможно, я сумею починить лазарет, диагностический комплект, синтезатор лекарств». Он указал на ряды погасших серых мониторов — и машин под колпаками у стены. Их покрывали полустёртые наклейки и многомесячная пыль. «Предлагаешь молиться, о не спасла ещё одной молнии?» «Нет, не обязательно». Ренфору подбирал слова с осторожностью. Он не хотел внушать Соловьёвой ложных надежд, но видение вызвало в нём такой прилив оптимизма, какого он не помнил со времён катастрофы. Они не смогут отменить гибель всех остальных колонистов или ещё более важную смерть, о которой до сих пор было сложно говорить. Базовые системы считали сломанными, но если кое-какие удалось бы подчинить, он, по крайней мере, попытался бы сохранить жизнь Соловьёвой. «А что тогда?» «Я не знаю, но знаю, что всё не так плохо, как мы боялись». Он немного помолчал. «Я могу многое попробовать заново». «Если не получилось в первый раз, это ещё не значит...» «Наверное, рояль тебе привиделся». «Я знаю, что нет. Это была настоящая проекция, а не галлюцинация». «А этот рояль...» «Отражение на мгновение замерло». рэнфру сколько он протянул? Чисто из интереса». «Протянул? Ты правильно расслышал». «Он до сих пор там?» — ответил Джон. — Был там, когда я ушёл. Точно ждал, что кто-то сядет за него и заиграет. Фигура в кровати шевельнулась. — Я тебе не верю. — Соловьёва, я не могу тебе показать. Хотел бы, но... — Я ведь умру. Я ведь всё равно умру. Так какая разница? Она помолчала, позволив унылому хору машин набрать мощь и заполнить всю комнату возможно, к концу недели. И всё, что меня ждёт — эти стены и вид из окна. Позволь мне хотя бы увидеть что-нибудь другое». «Ты действительно этого хочешь?» Отражение Соловьёвой утвердительно кивнуло. рэнфру покажи мне рояль. Докажи, что ты не выдумываешь». Он подумал минуту или две, и бросился обратно в рекреационный пузырь, чтобы проверить, на месте ли рояль. Даже бегом путешествие показалось вечностью. По затопленным тоннелям и соединительным мосткам с рядами окон, вверх и вниз по решетчатым пандусам, сквозь громоздкие внутренние шлюзы и душные аэропонные ранжереи, то и дело огибая взорвавшийся пузырь или сломанный шлюз. Детали инфраструктуры зловеще поскрипывали, когда умчался мимо них. Под ногами время от времени хрустела стерильная красная пыль, которая всегда просачивается сквозь уплотнения и трещины. Всё гнило, распадалось на части. Даже если мёртвых воскресить, база сможет поддерживать жизнь не более чем четверти из них. Но рояль символизировал собой нечто отличное от медленного наступления энтропии. Если одна система справилась с явной неисправностью — «Другие тоже могут». Он добрался до пузыря и с закрытыми глазами пересёк порог. Джон наполовину ожидал, что рояль исчезнет, будучи всего лишь игрой воображения. И всё же тот по-прежнему парил в нескольких сантиметрах от пола. Кроме этого, ничто не выдавало в нём проекцию. Он казался полностью материальным, таким же реальным, как всё остальное в комнате. Он был ослепительно белым, отполированным до блеска. Ренфро обошёл его любое сочетанием плоских поверхностей и крутых изгибов. И только сейчас заметил, что клавиши до сих пор закрыты крышкой. Ещё несколько минут Ренфро восхищался роялем, забыв о спешке. Инструмент не только будоражил кровь, он был поистине прекрасен. Вспомнив о Соловьёвой, он вернулся в лазарет. «Ты не очень-то спешил». — сказала она. — Он до сих пор там, но мне нужно было удостовериться. Ты точно хочешь его увидеть? — Я не передумала. Покажи мне этот чёртов рояль. Он с крайне осторожностью отключил ещё работающие машины и откатил их в сторону. Передвинуть кровать он не мог, а потому поднял Соловьёву и усадил в инвалидное кресло. Ренфру давно уже привык к кажущейся хрупкости человеческих тел при марсианской силе тяжести, но лёгкость, с которой он поднял женщину, была пугающей и напоминала, как близко подобралась смерть. Он толком не был знаком с ней до катастрофы. Но и потом, когда люди на базе почувствовали себя отрезанными от мира и начались первые самоубийства, им понадобилось немало времени, чтобы сблизиться. это случилось на вечеринке», которую колонисты устроили, поймав сигнал с Земли. Сигнал отправила организованная группа выживших из Новой Зеландии. В Новой Зеландии сохранилось что-то вроде правительства, что-то вроде общества, имевшего подробные планы выживания и возрождения. И ненадолго показалось, что выжившие могли необъяснимым образом приобрести иммунитет к использованному в качестве оружия вирусу который начал косить остальное человечество в июне 2038 года. Не приобрели. Просто вирус потратил на них чуть больше времени. Ренфру толкал кресло по извилистому пути обратно в пузырь. «Почему? Как ты там его назвал?» «Бёзендорфер. Рояль Бёзендорфер. Не знаю. На нём так написано, вот и всё». Наверное, система что-то вытащила из памяти. Он играл музыку? Нет, не звука. Клавиши были закрыты крышкой. «Кто-то должен на нём играть», — сказала Соловьёва. Я тоже так подумал. Он продолжал толкать её вперёд. «По крайней мере, музыка что-то изменит», — сказал он. «Как по-твоему?» «Всё что угодно изменит». «Но не для Соловьёвой», — подумал он. С этого момента не осталось почти ничего, способного изменить что-нибудь для Соловьёвой. рэнфру мягко произнесла Соловьёва, рэнфру когда меня не станет, с тобой всё будет хорошо?» «Не переживай обо мне». «Как тут не переживать? Я бы поменялась с тобой местами, если бы могла». «Не глупи. Ты был хорошим человеком. Ты не заслужил того, чтобы стать...» «Последним из нас». рэнфру попытался прикинуться польщённым. «Кто-нибудь счёл бы это привилегией — стать последним выжившим?» «Но не я. Я тебе не завидую. Я точно знаю, что не смогла бы с этим справиться». «А я смогу». Я смотрел свою психологическую характеристику. В ней написано «Практичность умение выживать». «Я верю», — сказала Соловьёва. «Только не сдавайся, ясно? Сохрани чувство собственного достоинства. Ради всех нас, ради меня». Он прекрасно знал, что она имеет в виду. За изгибом коридора показался рекреационный пузырь. Джон испытал укол тревоги, но затем увидел белый угол рояля, по-прежнему парившего посреди комнаты, и с облегчением вздохнул. «Слава Богу!» — сказал он. «Мне не привиделось!» Он вкатил Соловьёва в пузырь и остановил кресло перед зависшим в воздухе видением. Массивный корпус рояля напомнил ему точёное облако. Полированный белый бок казался убедительным, но в нём не было их отражений. Соловьёва молчала, глядя в центр комнаты. — Он изменился, — сказал Джон. — Смотри, крышка поднята, видны клавиши, совсем как настоящие. Я почти могу до них дотронуться, только я не умею на рояле. Он усмехнулся женщине в инвалидном кресле и никогда не умел. Медведь на ухо наступил. Ренфру, здесь нет рояля. Соловьёва? Я сказала, здесь нет рояля, в комнате ничего нет. Её голос был мёртвым, полностью лишённым эмоций. В нём не слышалось даже разочарования или раздражения. «Здесь нет рояля. Никакого рояля Бёзендорфер. Никаких клавиш. Ничего. Ренфру, у тебя галлюцинации. Ты вообразил этот рояль». Он в ужасе уставился на неё. «Но я его вижу. Он здесь!» Он протянул руку, как в страктной белой массе. Пальцы прошли сквозь оболочку». Но так и должно было быть. Он по-прежнему видел рояль. Рояль был настоящим. рэнфру отвези меня обратно в лазарет. Пожалуйста». Соловьёва помолчала. «Пожалуй, я готова умереть». Он надел скафандр и похоронил Соловьёву за внешним периметром, рядом с братской могилой, в которой хоронил последних выживших, когда Соловьёва была слишком слаба, чтобы помочь. Рутин оказалась знакомой, но когда Ренфру повернул обратно на базу, его скрутила тоска от того, что всё изменилось. Приземистая груда покрытых почвой куполов, трупы и цилиндров с виду оставалась прежней, но теперь была действительно необитаемой. Он возвращался в пустой дом, чего прежде не случалось, даже когда Соловьёва болела. Даже когда Соловьёва присутствовала лишь наполовину. Это было своего рода крещендо. Он обдумал варианты. Можно вернуться на базу и протянуть в одиночестве ещё несколько месяцев или лет на обывающих ресурсах. База Фарсида способна поддерживать в нём жизнь сколько угодно, если он не заболеет. Воды и еды хватает, а климатические системы рециркуляции сделаны с большим запасом прочности. Но у него не будет товарищей. Не будет сети, музыки и кино, телевидения и виртуальной реальности. Впереди лишь бесконечные унылые дни, пока смерть не найдёт его. Или можно покончить с этим здесь и сейчас. Нужно лишь открыть выпускной клапан на лицевом щитке. Он уже понял, как обойти защитную блокировку. Несколько секунд мучительной боли, и всё позади» а если ему не хватит смелости так поступить, он подозревал, что не хватит, можно сесть и подождать, пока не кончится запас кислорода. Есть сотни способов это сделать, если он пожелает. Он смотрел на лишённую всяких изысков базу под светло-карамельным небом. Выбор был до смешного прост. Умереть здесь и сейчас или умереть на базе намного позже? В любом случае его решение никто не узнает. Никто не прочтёт панигирик его храбрости, потому что некому больше читать панигирики. «Почему я?» — спросил он вслух. «Почему именно я должен пройти через это?» До сих пор он не испытывал настоящей злости. Теперь ему хотелось кричать, но сил хватило только на то, чтобы упасть на колени и заплакать. Вопрос вертелся у него в голове, ловя себя за хвост. «Почему я?» — повторил он. «Почему именно я? Какого чёрта именно я должен задавать этот вопрос?» В конце концов он умолк и стал, не шевелясь, смотреть через потёртое стекло лицевого щитка на сожжённую радиацией почву между своими коленями. Пять или шесть минут он слушал собственные всхлипы. Затем тихий, вежливый голос — напомнил, что нужно вернуться на базу и пополнить запас кислорода. Из вежливого голос стал строгим, а затем пронзительным, и теперь вопил в голове, край лицевого щитка мигал ярко-красным. Он встал. Голова ещё кружилась от странной эйфорической интоксикации, вызываемой удушьем. Пританцовывая, он пошёл обратно к базе. Он сделал выбор. Как и было сказано в отчёте психолога, он был практичен и умел выживать. О, не сдастся. Пока не станет намного тяжелее. Ренфру провёл первую ночь в одиночестве. Это оказалось проще, чем он думал, хотя ему хватило осторожности не делать далеко идущих выводов. Впереди были намного более тяжёлые дни и ночи. Срыв мог случиться через день, или через неделю, или даже через год. Но Ренфру был уверен, что в тот момент его маленькая истерика рядом с кладбищем покажется пустяком. А пока он брел сквозь туман, прекрасно осознавая, что впереди. Пропасть. И рано или поздно ему придется шагнуть за ее край, если он хочет достичь чего-то вроде душевного равновесия и истинного принятия. Он бродил по коридорам и пузырям базы. Всё казалось до странности привычным. Книги лежали там, где он их оставил. Чашки из-под кофе и тарелки ждали, когда их помоют. Законные пейзажи за ночь каким-то таинственным образом не сделались более пугающими, и у него не сложилось впечатление, что интерьеры базы стали менее уютными. Никаких незнакомых новых звуков, от которых бегут мурашки по шее. Никакие тени не мелькали на краю поля зрения. Кровь не холодила в жилах от пристального взгляда незримого наблюдателя. И всё же, всё же он знал что-то неладно. Покончив с рутинными делами, чисткой воздушных фильтров, смазкой уплотнений, изучением журналов радиосвязи на случай, если с ним попытаются связаться из дома, Он вернулся в рекреационный пузырь. Рояль по-прежнему стоял на месте. Но кое-что изменилось. Над клавишами появился золотой канделябр. Пламя свечей слегка дрожало. Рояль словно готовился к чему-то. Ренфру наклонился сквозь рояль и пропустил пальцы через пламя свечей. Оно было нематериальным, как и сам инструмент и всё же он не удержался и понюхал кончики пальцев. Его мозг отказывался верить, что огонь нереален, ожидая запаха угля или опалённой кожи. Ренфру кое-что вспомнил. Он так много времени провёл на базе, так долго находился в электронном коконе, что совершенно забыл, как устроен пузырь. В нём появились не настоящие голограммы, а проекции, наложенные на поле зрения — Их создавали крошечные имплантаты в глубине глаз, придававшие образом такую материальность, какая была не под силу ни одной проекционной голограмме. Хирургическая процедура имплантации заняла около 30 секунд, после чего он о ней не вспоминал. Благодаря имплантатам сотрудники базы воспринимали информацию намного более полно, чем позволяли плоские экраны и неуклюжие голограммы. Например, когда Ренфру изучал образец минерала, имплантат накладывал визуальный образ камня на рентгеновскую томограмму его внутренней структуры. Имплантаты также обеспечивали доступ к рекреационным записям, но Ренфру всегда был слишком занят для подобных развлечений. Когда имплантаты начали отказывать, они изначально были рассчитаны на пару лет службы ин-виво, до замены. Ренфру попросту забыл о них но что, если его имплантат снова заработал? Тогда неудивительно, что Соловьёва не смогла увидеть рояль. Какая-то проекционная система взяла и включилась, выудив случайные фрагменты из развлекательных архивов, а оживший имплантат позволил ему это увидеть. Значит, ещё есть надежда. «Добрый вечер» рэнфру вздрогнул при звуке голоса его источник немедленно обнаружился в конце рояля соткался из воздуха невысокий мужчина коротышка немного постоял поворачиваясь в разные стороны так словно приветствовал обширную далёкую и невидимую аудиторию его глаза почти совсем скрытые за вычурными розовыми очками лишь на кратчайшее мгновение встретились с глазами рэнфру Мужчина устроился на стуле, который также появился у рояля. Закатал рукава сливового пиджака в турецких огурцах и коснулся клавиш. Пальцы его были необычно короткими, но порхали по клавишам с удивительной лёгкостью. рэнфру заворожённо слушал. То была первая музыка, которую он слышал за последние два года. Коротышка мог бы сыграть какое-нибудь бескомпромиссно сложное атональное упражнение — и Ренфру всё равно остался бы доволен. Но всё оказалось намного проще. Мужчина играл на рояле и пел песню, которую Ренфру помнил, хотя и смутно, с детства. Уже тогда это была старая песня, но время от времени её передавали по радио. Мужчина пел о путешествии на Марс. Это была песня о человеке, который не надеется снова увидеть свой дом. Это была песня о космонавте рэнфру соблюдал ритуал, который они Соловьёву установили незадолго до её смерти. Раз в неделю он непременно слушал, нет ли сигнала с земли. В последние недели ритуал стал сложнее. Связь между антенной и внутренними помещениями базы оборвалась, поэтому приходилось выбираться наружу. А значит, нужно было выполнить десатурацию, облачиться в скафандр в одиночку дотащиться от шлюза до лестницы на боковой стороне модуля связи и осторожно подняться на крышу модуля, где на поворотном постаменте стояла антенна. Он не меньше получаса вычерпывал оставленную бурей пыль из поворотного механизма, прежде чем откинуть крышку панели ручного управления, включить систему и набрать на клавиатуре привычную строку команд. Через несколько мгновений антенна начинала двигаться — со скрежетом преодолевая сопротивление пыли, которая уже просочилась во внутренности. Она раскачивалась и наклонялась в разные стороны, прежде чем замереть, направив сетчатый раструб в сторону Земли. Затем система ждала и слушала. Светодиоды мигали на панели состояния, но ни один не загорался ярким ровным зелёным светом, означающим, что антенна поймала ожидаемый несущий сигнал. Время от времени... Огоньки мигали зелёным, будто антенна ловила призрачные отголоски откуда-то оттуда. Но тут же гасли. Ренфру должен был продолжать попытки. Он больше не мечтал о спасении. Он смирился с мыслью о том, что умрёт здесь, на Марсе, в одиночестве. И всё же ему было бы легче, если бы он знал, что на Земле кто-то выжил, что люди могут начать возрождать цивилизацию. Было бы совсем замечательно, если бы они послали ему сигнал и сообщили, что у них происходит. Даже если выжило всего несколько тысяч человек, не так уж трудно вспомнить о колонии на Марсе и задаться вопросом, как у неё дела. Но Земля молчала. В глубине души Рэмфр узнал, что сигнала не будет, сколько не раскачивай антенну, сколько не прислушивайся. К тому же скоро антенна сломается, и он не сможет её починить». Выключив антенну и вернувшись на базу, он старательно записал своё имя в верхней части страницы журнала «Связи». Обходя базу, Ренфру делал такие же записи во множестве других журналов. Он писал о поломках и о своих бесплодных попытках ремонта. Вёл учёт запчастей и инструментов, внося сломанные или отработавшие ресурс предметы в заявку на пополнение запасов. Писал о здоровье растений, в аэропонной ранжереи, рисовал листья, отмечал появление и исчезновение различных болезней. Делал отметки о марсианской погоде, которая испытывала базу на прочность, и в глубине души неизменно представлял, как Соловьёва одобрительно кивает, довольная его упорным нежеланием впадать в варварство. Но ни в одной из своих записей Ренфроу не упомянул человека за роялем. Он не вполне понимал, почему, но что-то мешало ему затрагивать тему видения. Ему казалось, что он может рационально объяснить появление рояля и даже личности, которая была запрограммирована на игру. И всё же он до сих пор не был уверен, что ему это не мерещится. Пианист, тем не менее, появлялся снова и снова. Раз или два в сутки, почти каждый день, он возникал из небытия и играл одну или две песни. Иногда рэнфру присутствовал при этом. Иногда он находился в другом месте базы, и тут начинала звучать музыка. Он неизменно бросал все дела, бежал в рекреационный пузырь и слушал. Мелодии почти не повторялись, и коротышка тоже всегда выглядел по-разному. Он постоянно менял костюмы. Но дело было не только в этом. Временами у него была лохматая копна рыжеватых волос. Временами он сверкал лысиной или прятал её под вычурными шляпами. На нём часто были смешные дизайнерские очки. Мужчина не называл себя, но Ренфру пару раз казалось, что он вот-вот вспомнит его имя. Он мысленно перебирал имена музыкантов XX века и не сомневался, что рано или поздно отыщет нужное. Тем временем он обнаружил, что за разговорами становится легче. Между песнями мужчина иногда молча сидел, сложив руки на коленях, и словно ждал от Ренфру указаний или просьбы. Тогда Ренфру и заговорил вслух, высказав всё то, что вертелось у него в голове после последнего осмотра. Он рассказал музыканту о проблемах с базой, о своём одиночестве, об отчаянии, которое испытывает от того, что антенна не ловит сигналы из земли. Мужчина просто сидел и слушал. И когда Ренфру закончил говорить, когда он завершил свой монолог, расплёл пальцы рук и начал что-то играть. Время от времени мужчина говорил, но обращался, видимо, не к Ренфру, а к большой невидимой аудитории. Он рассказывал о песнях, шутил между номерами, Предлагал заказывать музыку. рэнфру иногда отвечал, а иногда пытался уговорить пианиста сыграть одну из песен, которые тот уже исполнял, но, похоже, мужчина ничего не слышал. И всё же это было лучше, чем ничего. Хотя стиль музыки был довольно однообразным, и одна или две песни начали время от времени действовать рэнфру на нервы, в целом он был счастливее, когда звучала музыка. Ему нравились песни «Son for Guy», «I guess call in the blues» и «Tinny Dancer». Когда пианист играл, одиночество отступало. Рэмфру старательно ухаживал за могилой Соловьёвой. Он помнил и других усопших, но Соловьёва для него значило больше остальных. Она ушла последней. Она была последним человеком в его жизни. Убирать пыль с братской могилы — непосильный труд, но хотя бы о Соловьёвой можно позаботиться. Иногда он ходил убирать её могилу после того, как слушал сигналы из земли. Иногда выполнял десатурацию и надевал скафандр только ради Соловьёвой. И каждый раз, возвращаясь на базу, он чувствовал себя очистившимся, обновлённым, полным решимости прожить грядущие дни». Надолго этого чувства не хватало. Но, по крайней мере, уход за могилой на время рассеивал мрак. Иногда уловки не срабатывали, и кошмарная реальность представала перед ним во весь рост. Но пока что ему удавалось мысленно захлопнуть дверь, как только зарождался крик. Время шло, и он немного адаптировался. Мгновения ужаса стали совсем короткими — как пустые белые кадры, вставленные в фильм его жизни. Находясь снаружи, он часто глядел на небо, особенно когда холодное солнце стояло низко, и в светлокарамельном сумеречном небе загорались звезды. В его мозгу вспыхнула яркая и твердая, как алмаз, мысль «Человечества больше нет». Но разве это значит, что он последнее мыслящее существо во Вселенной? Возможно, «Там есть кто-то еще?» Как это изменило его чувство А что, если там действительно никого больше нет? Только пустые световые годы, пустые парсеки, пустые мега-парсеки и тогда самых дальних, самых тусклых галактик, дрожащих на краю видимой части Вселенной. Что он чувствует в связи с этим? Холод? Одиночество? Свою хрупкость? и, как ни свою ценность».